Маска. Когда я услышал эту историю о Джиме Шепарда, то захотел написать целый роман по ее мотивам. Было в его рассказе слишком много нераскрытого. Роберт был человеком из высшего общества, и, как все люди из высшего общества, носил черную маску. Снимать ее строго воспрещалось, а те, кто это делал, несли серьезное наказание. «И все-таки, — думал Роберт, — насколько было бы легче найти девушку своей мечты, видя ее лицо?» Как и все мужчины под куполом, он мечтал встретить ту самую на бале распределения, где заключались союзы. Но не хотел прогадать, кто знает, что там за маской. А узнать это можно было лишь во время ритуала смены черных масок на белые. Придя впервые на бал, Роберт вел себя осторожно. Общался с девушками, узнавал их, танцевал с ними, но при этом всегда держал определенную дистанцию, не буквально. Очень уж он хотел сделать правильный выбор, ведь другого шанса не будет. Уверенность к Роберту пришла позже. Несколько баллов распределения спустя, когда он познакомился с одной восхитительной девушкой. Ее звали Сабрина, и она была очень интересным, увлеченным человеком, приятна в общении и бесконечно добра. Вот он, искомый идеал. Роберт и Сабрина смотрели друг на друга. «Ты сбросишь маску ради меня?» спросила Сабрина. «Да», — ответил Роберт. «А ты ради меня?» спросил он, и она ответила согласием. Роберт коснулся своей маски, Сабрина своей. Их руки двигались синхронно, только Сабрина сорвала свою маску, а Роберт нет. Он посмотрел на озадаченное лицо той, кого считал идеалом, и разочаровался. Она была милой, но недостаточно красивой для него. По закону купола, если на балу распределения один из пары снял маску, а второй нет, то снявший отправляется в низшее общество, к обслуге. До сих пор такое нечасто происходило и, как правило, по недоразумению. Но Роберт в погоне за идеалом проделывал этот трюк еще много раз, пока не начали ходить слухи о том, что он не хочет найти себе пару и лучше держаться от него подальше. К тому времени он отправил в низшее общество больше десятка девушек. Все они касались ему внешне несовершенными, недостойными. Но в конце концов поиски Роберта увенчались успехом. Он нашел идеал и совершил обряд смены масок. Конец. А впрочем, нет. Роберт действительно нашел свой идеал. Он встретил ее на балу, и она тут же очаровала его. Эти светлые волосы, прекрасные голубые глаза, безупречная улыбка. Идеал. Но она была из низшего общества, поэтому они не могли быть вместе. Тогда Роберт решил, что ради любви готов отправиться в низшее общество. Однако сделать это было сложнее, чем казалось. Нельзя было просто снять маску. За такой проступок следовало иное наказание. Нужно было быть отвергнутым во время ритуала смены масок. Иного способа не существовало. Роберт подходил ко всем девушкам в зале и просил их совершить ритуал. Он пытался их убедить, что только он сбросит маску, и они ничего не потеряют в этом случае. Но им отказывали. У него была плохая репутация, никто не хотел с ним связываться. И тогда Роберт понял, что пытаясь найти идеал, он потерял всякий шанс вообще кого-то найти. конец. Хотя еще нет. Роберт подошел к служанке, в которую влюбился, и молча смотрел на нее, пока не осознал что-то важное. Он был в маске, а она нет, как несколько лет назад, когда они встретились здесь впервые. Это была первая девушка, которую он отказал. Роберт снял маску и надел ее на лицо Сабрины. С того дня его больше никто не видел.